ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРМЕЦО-1 Нет, не мамаша срочно заболела у шефа Таше, и не в экстренную командировку по вверенному ему региону он отправился. Это все дела, как говорится, житейские, простые и понятные. В Антона же все получилось совсем иначе. После успешного завершения операции, не какой-нибудь рядовой, а стратегической, высшего разряда, положившей конец многовековой галактической войне, Он, как принято, ждал традиционного приглашения для личного доклада председателю Совета администратов департамента активной дипломатии, небезызвестному Бандар Бегавану, доклада, следствием которого должна была стать награда с непременным повышением по службе. Ведь в аналог департамента вряд ли найдется пример столь же изящно разработанного и блестяще осуществленного плана. Пост брата-советника на высокоразвитой союзной планете шеф-атташе считал для себя вполне заслуженным. Однако предусмотренные регламентом и обычаем сроки прошли, а департамент словно позабыл о его существовании. Это было непонятно и вселяло тревогу. Осознав, что происходит нечто экстраординарное, Антон направил на имя бандар на стандартный отчет в котором как бы вообще не упоминалось о победе, и содержался вполне рутинный, перспективный план работы земной резентуры на ближайший год. Но между строк профессор должен был прочесть все, что нужно. В конце концов, он являлся соавтором акции и не может быть безразличен к происходящему. Ответ пришел быстро, и для любого профессионального дипломата означал едва ли не катастрофу. В традиционных, торжественных периодах председатель – Выражал сдержанную благодарность за отчет, но не за итоги операции. И настоятельно рекомендовал воспользоваться очередным регулярным отдыхом, местом для которого, с учетом мнения психоаналитиков и терапевтов, определён долгир 5 Он знал этот курорт и в другое время принял бы рекомендацию с удовольствием. Лишённая материков, но покрытая десятками тысяч более-менее крупных островов планета с климатом почти идеально соответствующим климату его родного мира, где небо почти всегда затянуто облаками, а постоянные по силе и направлению ветры создают непревзойденные условия для парусного спорта и воздухоплавания. Эта планета действительно была подходящим местом, чтобы привести в порядок утомленную психику и в уединении пройти полный курс самосозерцания. Но в данном случае категорическое пожелание означало, что его появление в департаменте, да и вообще местах более населенных, дающих возможность бесконтрольных и несанкционированных контактов, признано нецелесообразным. Он, разумеется, мог и не последовать совету, избрать для себя иной способ и место отдыха, вообще остаться на земле до прояснения обстановки, но так поступать у них в департаменте было не принято. Именно потому, что в период и в процессе занятий активной дипломатии он и его коллеги пользовались чрезмерной, бесконтрольной свободой, в метрополии полагалось быть утрированно лояльным. Однако, наряду с чисто формальными фразами — Предписания содержались и иные, составленные с использованием терминов и оборотов амбивалентной логики, с помощью которых Бандар Бегован намекал, что отнюдь не забыл о связывающих его и Антона узах и взаимных интересах, и что главный разговор впереди. Прибыв на Долгир, Антон употребил все известные ему способы и приемы непрямого воздействия, чтобы избежать процедуры рекондиционирования. Как известно, для работы в мирах, подобных Земле, личность резидента подвергается довольно серьезной структурной перестройке, позволяющей не играть роль аборигена, а действительно быть им, оставаясь при этом в необходимой мере самим собой. А за время службы, естественно, этот психологический каркас обрастает живой, так сказать, плотью практических навыков и специфических привычек. Разумеется, для жизни в метрополии все это не нужно, и по возвращению сотрудника из миров аккредитация устраняется, окончательная или временно, исходя из обстановки. Нельзя не признать такую практику разумной. К примеру, у нас на Земле неплохо бы научиться избавлять возвращающихся с войны граждан от многих обретенных там талантов и способностей. А то человек год или пять берет языков, снимает часовых, вырезает на прикладе или рисует на борту самолета «звездочки», по числу убитых врагов, взрывает дома и мосты, прицельно бомбит, что прикажут сбреющего полёта, или мало ли ещё какие подвиги совершает с вдохновением и блеском. А потом в мирной жизни хорошо, если только по ночам мучается кошмарами или впадает в депрессию. Бывает, что просто не может остановиться. Но в данной конкретной, лично его касающейся ситуации, Антон считал, что как раз черты характера, поднаторевшего в интригах, в должной степени беспринципного землянина, могут очень и очень пригодиться. Заняв отведенное ему бунгало на почти необитаемом острове, Антон старательно включился в предписанный образ жизни. Воли наплававшись на архаичных танриках с роторным парусом, покорив с помощью гравизащитного махолета все наиболее престижные горные пики, прояснив душу соответствующими месту и времени медитациями, Владея под руководством наставника очередным уровнем своего сверхя, он тем не менее сохранил в себе как раз то, что должно было уйти в первую очередь: беспокойство о завтрашнем дне, готовность ответить ударом на удар, нежелание смириться с предначертанной участью. Скверный, одним словом, приобрел он на земле привычки. Но все равно отдых есть отдых, и во всех основных чертах Антон оставался адекватной форзелианскому образу жизни личностью. Наряду с укрепляющими процедурами, он завязал знакомство с группой, проводивших время на соседнем острове, дипломниц высшей школы ксеносоциологии, и летал к ним в гости почти каждый вечер, покоряя эти прелестные существа веселостью нрава и эрудицией. Уединившись в очередной раз с самой из них общительной, Он был искренне удивлен, когда вместо обещанной демонстрации экзотических танцев тема диплома хореография как социокультурный фактор межрасовых адаптационных синдромов, девушка с таинственным видом провела его вглубь дома, приоткрыла овальную, покрытую местным орнаментом дверь и, почтительно сомкнув перед глазами скрещенные ладони, исчезла. Небольшой сад голубых мхов освещался мерцающим светом, а на возвышении сидел сам Бандар-Бегаван. Произнеся положенные формулы приветствия, Антон сел напротив. Председатель выглядел утомлённым, его аура, которую он не пытался скрыть, говорила о растерянности и упадке духа. Это давало право обратиться к нему не как к администратору, а как к учителю. — Мы проиграли, увы! — тихим голосом говорил Бандар-Бегаван, совершая манипуляции с чашкой синтанга без должной сосредоточенности. «Я слишком долго занимался чистой теорией и совсем не задумывался о том, насколько декларируемая политика не совпадает с подразумеваемой. Поэтому мы оба с тобой должны уйти. Простите, что осмеливаюсь перебить, но я не перенастроен, поэтому буду говорить прямо, что произошло». Я уверен, что мы достигли полного успеха, и никто не в состоянии это оспаривать. О каком проигрыше вы говорите? — Хорошо. Я тоже постараюсь быть прямым, как землянин. Кстати, девушка, что тебя привела, — моя побочная племянница. И наша встреча абсолютно конфиденциальна. Сам я нахожусь здесь инкогнито. Так вот, совет ста миров признал, что наша, как ты считаешь, победа — «На самом деле проявление преступной некомпетентности, а руководство департамента и исполнители заслуживают строгой кары. От тебя требуется составить оправдательный меморандум в виде вербальной ментограммы». «Я сначала бы хотел изучить формулу обвинения». «Отказано. Признано, что степень причиненного нашей деятельностью вреда превосходит уровень твоей компетенции» и ознакомление с подробностями дела сотрудника твоего ранга противоречит интересам конфедерации». С подобным Антон сталкивался впервые. «Тогда в чем мне оправдываться? Я получил положенную санкцию и не нарушил ни одной официальной инструкции или формализованного прецедента?» «Очевидно, это и будет предметом рассмотрения. Но насколько я могу судить, итог предрешен». Тебя, скорее всего, ждет отстранение должности и изгнание. А я... Наверное, я выберу путь просветления. В переводе на земные аналогии это означает добровольное заточение в заведении типа тибетского монастыря, где просветляемому создавались условия для занятий самосовершенствованием, изысканными искусствами и написания мемуаров без права публикации. «Вы хотите сказать, что неким, облечённым доверием, не по вкусу пришлась наша победа над аграми?» «Вот именно. Доброжелатели мне сообщили, что своими действиями мы аннулировали восемь программ, пресекли одиннадцать близких к завершению карьер, изменили к худшему статус нескольких очень влиятельных в Совете территорий. Понимаешь, друг мой...» «Оказывается, никто и никогда не рассчитывал на столь радикальное, а главное, неожиданно быстрое решение стратегической проблемы высшего порядка. Соответственно, не оказалось и тех, кто делал бы ставку на победу, и сегодня бы нас поддержал». Антон неожиданно рассмеялся. Бандар Бегован посмотрел на него осуждающе удивленно. «Простите, учитель, я вспомнил земной анекдот». Там представители вооруженных сил двух непримиримых коалиций долго и с переменным успехом сражались за важный стратегический пункт — дом лесника. А потом пришел лесник и всех их прогнал. По-русски это довольно смешно, если задать контекст. У нас с вами получилось примерно так же. — Возможно. А там не сказано, что в итоге случилось с лесником. — Да, старик совершенно не в форме. Подумал Антон и ответил, что... В русском анекдоте обычно не принято прослеживать дальнейшую судьбу персонажей. — И что же, в результате нашего с вами наказания кто-нибудь надеется восстановить статус-кво? По-моему, малоперспективная затея. — У тебя слишком игривое настроение, уважаемый. Опальный председатель сжал губы в узкую щель. — Не думаю, что предстоящая тебе участь будет столь же весела. Найдутся те, кто об этом позаботится. То есть, раз ситуацию нельзя повернуть вспять путем принимаемых мер, на лицо всего лишь банальная месть, да еще по отношению к столь незначительной фигуре, я начинаю разочаровываться в истинно высоком духе облечённых доверием. У земли очень ядовитая ноосфера», — Будто про себя, оно достаточно громко сказал Бандар Бегован: скептиз, цинизм, гордыня, нравственный, реалистизм. Суть — самая распространенная симптомы отравления. Я думал, что хоть ты избегнешь ее деморализующего влияния. Я ждал, что ты, мой ученик, здраво оценив объективную ценность своего, нашего деяния, примешь, тем не менее, как должное и воздаяние за право реализовать свою свободу волю. Выиграв в большом, мы потеряем в малом, что лишь послужит восхождению на новую ступень совершенства. Знаете, учитель, вы правы. Конечно, в своем смиренном мудрее, так и в оценке характера земной ноосферы. В нее, кстати, составной частью входят две или три философии, очень близкие к исповедуемой нами. Но есть и другие. Причем, не знаю, замечали ли вы один парадокс. У них там учения, духовно близкие нашему, наложены на совершенно чуждый нам материально-психологический субтракт я как то невольно просто из любопытства взялся и промоделировал зеркальную ситуацию то есть привел свой подлинный психотип в соответствии с прагматичными идеологиями земли это интересно в администраторе проснулся ученый то есть ты сознательно расширил сферу соприкосновения внутреннего мира с внешней средой в окружении принципиальной иной но сферы я думал судя по твоим манерам Ты только лишь уклонялся от рекондиционирования на поведенческом уровне, а ты впустил чужое в глубины личности. Не слишком ли опрометчиво? Нет, ничего, я проверял. Но зато теперь я знаю, как избежать и обвинений, и наказания, и даже я не зря спросил насчет статус-кво. Я могу сделать и это. И кратко, чтобы не сказать лишнего, Он не был до конца уверен в подлинности широте взглядов профессора и его способности переступить через некоторые незыблемые этические догматы. Антон обрисовал контуру своего нового, только что приобретшего стройность плана. Упирая на то, что после возвращения группы космонавтов в их личное будущее и задержки с решением судьбы группы Воронцова-Новикова состояние мировых линий в пространстве времени Земля XX век — Настолько стабильно, что возможно практически любое решение. — Насколько я понимаю, ты предлагаешь мне шантаж в отношении совета. Слово «шантаж» он выговорил по-русски, с плохо скрываемым отвращением. Но в целом выдержка профессора оказалась на уровне. В конце концов, в своих трудах по моральным этикам он подошел достаточно близко к нынешним взглядам Антона, хотя и с иных позиций. «Вы употребляете термин в его земном значении», — уточнил Антон. «Ни в каком другом он просто не существует». «Тогда назовем это так. Кроме шантажа, в моих замыслах можно вычленить еще и преступный сговор, злоупотребление служебным положением, вымогательство и покушение на дачу взятки должностным лицам». «Все вышеназванное», — Антон произнес по-русски. «Как видите, я неплохо знаком с юриспруденцией». К нашему с вами счастью, ни одно из перечисленных преступлений не имеет у нас наказуемых аналогов. А следовательно, и не может усугубить нашу участь. — А как быть с кармой? На самом деле, Бандар Бегован имел в виду несколько иное понятие. Но для адекватного разъяснения у нас не хватит ни места, ни времени. — Русские говорят, не согрешишь — не покаешься. Не покаешься — не спасешься. — Послушай, у меня возникла мысль. На самом деле, не вести ли в мою этическую систему покаяния как самостоятельную монаду? Думаю, ее гибкость значительно увеличится. Только отложим реализацию идеи до более спокойных времен. Присек Антон вспыхнувший у профессора реформаторский энтузиазм. Тоже мне Лютер нашелся. Добавил он про себя. Пока что следует сосредоточиться на текущих заботах. Не знаю, как вы, а я предпочитаю сгнанию повышения по службе и даже согласен еще поработать на земле. В этом есть своя прелесть. Она мне близка и привычна, а после устранения агров пребывание на ней сулит неограниченные возможности, в том числе и для научных знаний. А вас такой пост устроит?» И они углубились в обсуждение тонкостей своего заговора. Или все-таки, лучше сказать, сговора. Несмотря на нравственность, максимализм, Бандер слишком не хотелось терять должность, кафедру, интеллектуальную, да и физическую свободу. А предлагал ему Антон вещи, вполне естественные на земле, но с местной точки зрения, пожалуй, действительно довольно циничные.